Глава 5. Когда я на следующее утро шла домой от Ферейдуна, то все время ощущала судорогу в животе, сопровождавшуюся сильной болью. «Неужели я беременна?» Одной рукой я придерживала чадор, а другую прижимала к животу, словно нащупывая дитя. «Это стало бы той нитью, что навек привяжет меня к Ферейдуну, иначе зачем бы ему продолжать хотеть меня, когда он скоро женится на зеленоглазой красавице?» Желая побыстрее добраться домой и осмотреть себя, я спешила через старую площадь возле дома Ферейдуна и вглубь базара, прилегавшего к ней, словно спина к позвоночнику, Я пробежала за скопища древних лавок с кучами сверкавших браслетов на прилавках, вокруг которых, словно голодные вороны, толпились богатые женщины. Не задержал даже аромат утреннего супа из бараньих потрохов, хотя каждый торговец окликал меня, клянясь, что его ножки и мозги самые вкусные. Когда я пришла, задохнувшись от усталости, то поздоровалась с матушкой, прежде чем бежать в отхожее место. Закатав рубаху и спустив шаровары, я все поняла. Хотя было слишком темно, я нащупала скользкую кровь, которая вскоре побежала ручьем. Вложив между ног сверток плотной ткани и вернувшись в нашу с мамой комнату, ничего не сказав, я вытянулась на постели и закрыла глаза. Мать взяла мои руки в свои и проговорила. «Свет моих очей!» «Что тебя мучает?» Не в силах открыть ей рассказанное на хит, я решила поведать лишь о своем открытии. «Я не беременна», — сказала я, даже после всего этого. Мать начала гладить мои руки. «Азизам, прошло всего три лунных месяца. Ты должна быть терпеливой». «Терпеливой», — сказала я. Гализа беременела в первый месяц замужества. Почему у меня так долго?» Матушка вздохнула. «Много времени прошло, прежде чем Аллах послал мне тебя», — ответила она. «Это меня не утешило. Я не думала, что ее трудности с зачатием станут и моими. А если я бесплодна?» — спросила я. Слова с трудом отделялись друг от друга, так ужасно была сама эта мысль. «Ты молода, у тебя впереди столько времени», — вздохнула мать. Если еще много месяцев ты будешь без ребенка, я найду особенное заклинание, чтобы помочь тебе. Да поможет тебе, Аллах, зачать побыстрее. Интересно, понимала ли мать, какая разница между моим положением и тем, в котором были они с отцом? Биби, у меня нет пятнадцати лет ожидания, как у тебя, отвечала я. матушка отвела глаза словно не хотела чтобы ей напоминали что мой брак может закончиться в любой момент затем снова похлопала меня по руке и решительно сказала мы сможем вместе совершить назар и зарезать барана для бедных когда твое желание исполнится я отвернулась матушка выглядела изумленной тем что я не считала назар достаточной мерой что то случилось спросила она «Он сказал, что больше тебя не хочет?» «Нет», — отвечала я, «но мои губы дрожали так, что она увидела, есть еще недосказанное». «Я глотнула воздуху. Он берет другую», — добавила я, — «постоянную». «Так вот почему ты в таком смятении поняла мать, но это может ничего не значить по отношению к твоему браку. Если бы забеременела, то волновалась бы меньше». «Да, конечно, согласилась матушка. Когда он тебе это сказал?» «Мне сказала на хит. на хит». Она отшатнулась, потрясенная. Вместо ответа на ее немой вопрос я лежала и молчала, горло перехватило, и лицо свело так, что оно будто стало с мяч для пола. «Ай, хода, проговорила матушка, едва поняв. Она поглядела на меня, надеясь, что я опровергну, однако мне нечего было сказать. Матушка принялась молиться. «Господин Вселенной, помяни нас в твоей бесконечной милости, благословенный Мухаммед, услышь наши молитвы, али, князь между людьми, даруй нам твою стойкость и силу». «Биби, -би, я этого не вынесу», — сказала я. «Теперь, по крайней мере, один из них возненавидит меня». «А ты сказала на обеспокоенно спросила матушка. «Нет». «Хвала Господу», — отвечала она. «Ты права. Мы должны быстро что-то сделать, а пока ты должна успокоиться. Утром будет много всякой работы, и нам надо быть свежими». Она укрыла меня одеялами и подоткнула подушку, потом собрала мои волосы назад и принялась их тихо расчесывать, рассказывая мне о проделках хитрой мыши и большого глупого кота, хотевшего ее съесть. Убаюкивающие слова вместе с движениями гребня, массирующего кожу головы, быстро погрузили меня в глубокий сон. Хорошо, что следующий день был четверг, потому что после полудня мы были совершенно свободны. Подождали во дворе, пока Шамси уйдет из кухни в кладовые. Матушка ходила следом, говоря ей сладкие слова, так что она позволила матушке наполнить карманы орехами в скорлупе и приигрышней изюма. Взамен матушка пообещала ей бутыль своего лучшего черного снадобья для больного горла. «Какое ужасное хозяйство!» — проворчала матушка. Мы накинули чедоры и печехи, и рука об руку отправились к кварталу сиет Ахмадиин посетить мечеть со знаменитым медным минаретом. По дороге мы повстречали молодую мать, ведущую своих четверых детей домой. Похоже было, что родила она их одного за другим. Так близки они были по возрасту. Я задумалась, пошла бы плодовитая женщина вроде нее по такому делу, как мое. Уже издали мы разглядели медный минарет, ослепительно пылавший в предзакатном солнце. Этот маяк вел нас через незнакомые кварталы, пока мы не добрались до входа в мечеть. В женской половине мы молились вместе, касаясь лбами глиняных кругов. Когда я закончила, горе мое стало чуть полегче. Минарет был обшит сверкающими листами меди, на которых выбили священные слова. Внутри было тесно, темно и прохладно, а каменные ступени были отполированы подошвами. Я вступила на первую ступень, а матушка протянула мне маленькую плоскую дощечку и орех. «Раскали его», — сказала она. Я положила орех перед собой на ступень, пристроила сверху дощечку и уселась на нее. Орех лопнул с утешительным треском, и я улыбнулась первому успеху. Раздавленный плод перекочевал в мой карман. «Хвала Господу!» — сказала матушка, подавая мне следующий орех. Я поднялась ступенькой выше и снова раздавила орех, «Каждый раз, молясь, чтобы чрево мое растворилось, приняло семя и отдало свое нежное ядро из плоти». «Выше и выше восходила я на башню, а матушка шла за мной и подбадривала меня в продвижении». «Другие женщины начали свое восхождение под нами. На полпути к верху я услышала рыдание». Я схватилась за матушку, и мы вслушались, пока не поняли, орехи у женщины оказались слишком твердыми, знак, что она останется навечно бесплодной. Я пожалела ее. Мы продолжали подниматься. Когда я садилась на дощечку и раздавливала очередной орех, я вспоминала Гали и думала, забеременела ли она снова. Я воображала, как привезу в нашу деревню своего младенца и гордо покажу ей. «Что они подумают, когда узнают, что в жилах моего ребенка течет кровь богатого человека?» Матушка подергала меня за Чидор. «Азизам, тут за нами женщины тоже хотят зайти наверх. Шагай!» Я ступала по лестнице. Орехи трескались один за другим, словно жаждали открыться при моем касании. Достигнув верха, мы повернулись и тем же путем двинулись вниз». Бромоча пожелания удачи другим женщинам, особенно той с красными распухшими веками, которой явно было горше, чем мне. Снаружи мы выбрали скорлупу из мякоти, и матушка подала мне пригоршню изюма, чтобы смешать с нею. «А теперь не будь робкой», — сказала она, когда мы отправились домой. Я глубоко вдохнула и выбрала первого мужчину. Он был в возрасте моего отца, и у него были такие же лапки морщинок в уголках глаз. «Эй, седобородый!» — крикнула я, показывая ему полные пригорошни орехов и изюма. «Можно предложить тебе плоды рук моих?» Его глаза смягчились и понежнели, как я и надеялась. Он подал мне обе руки ладонями вверх. «Благословение тебе, маленькая будущая мать», — отвечал он, — «да понесешь ты семерых здоровых сыновей по одному каждый год». Я улыбнулась и отсыпала ему орехов с изюмом, пожелав ему вознаграждения за его благословение. Добрые слова наполнили меня надеждой. Несомненно, то был знак Божьей милости и щедрости встретить мужчину, который так напомнил мне отца и его пожелание семи сыновей. Мы продолжали путь, и казалось, что каждый встречный имел для нас доброе слово. «Да расцветешь ты, словно летняя роза», — сказал юноша верхом на муле, перегнувшись с седла, чтобы взять мое приношение. «Будь плодоносный, как гранат», — сказал горбатый старик, которому явно не помешало бы есть получше. Ему я отсыпала самую большую долю». «Пусть твое чрево вырастет с мой тюрбан», — улыбнулся мужчина, чья головная повязка была такой белой и чистой, словно только что выстиранной. Осталась лишь одна пригоршня, когда я углядела молодого человека с дружелюбным лицом, сидевшего на корточках. Его длинные руки и ноги напомнили мне Ферейдуна. Я протянула ему руки и попросила принять последнюю горсть орехов. Он отвернулся от меня, разглядывая улицу, словно дожидался приятеля. Я попыталась снова. «Пожалуйста, добрый господин, отведайте моего приношения», — попросила я. Теперь он взглянул на меня холодными глазами. «Да не хочу, — я сказал он. — Почему сама не ешь?» Я отпрянула. Это была намеренная жестокость. Матушка схватила меня за руку и потащила прочь, твердя «позор, позор», Мужчина не обратил на это внимания, он больше не взглянул в нашу сторону. Когда матушка тащила меня за собой, орехи высыпались из моего кармана и смешались с пылью, и пара голубей слетела поклевать их. Матушка пыталась смягчить впечатление, напоминая мне, как удачливы мы были до сих пор. «Один дурной человек не сможет отвратить волю Господа», — говорила она, — «но я была безутешна». смеркалась, когда мы вернулись домой, и я вспомнила женщину с заплаканными глазами, чьи труды обернулись ничем и как ее горестные рыдания превращали минарет в храм скорби. Вечером, после того, как мы накрыли в большой комнате чай со сластями гордие и Гастахаму, матушка рассказала им о помолвке Нахит. Гастахам изумленно воскликнул: Ай, баба! и спросил, уверены ли мы, что это тот самый Ферейдун. Настало долгое молчание, прерванное лишь сердитым восклицанием гордие. Почему он выбрал нахит? Какое ужасное невезение! Гостахам жестом пригласил нас перебраться на подушки. Мы сидели бок о бок с матушкой и смотрели, как они пьют чай. Гордие не приказала принести чаю и нам. «Может, нам лучше расторгнуть новый контракт, пока он только начался», — проговорила матушка. «Не знаю, сможем ли мы», — сказал Гастахам. «Теперь он имеет полную законную силу, раз мы приняли деньги». «Это не значит, что мы не можем попросить Ферейдуна, как человека чести, отпустить нас», — ответила матушка. «А зачем? Ведь он прислал предложение о возобновлении, хотя знал, что будет помолвен снахит, сказал Гастахан. «Но он не знал тогда, что мы подруги», — запротестовала я. «Так ты ему не говорила?» — спросила матушка. «Упомянула, что у меня есть подруга, но даже не назвала ее имени. Теперь жалею». «Не уверен, что это помогло бы», — покачал головой Гастахам. «Он имеет право жениться на ком угодно». Гордие тяжело вздохнула. «Какой стыд, что он выбрал не тебя», — сказала она. «Но, по крайней мере, хоть обновил Сигэ. Должно быть, ты ему все-таки очень нравишься». Я передернулась от раздражения. Как многие женщины, Гордее вышла замуж с полной уверенностью, что заключила контракт на всю жизнь. Что она могла знать о том, каково это — быть замужем всего на три месяца? «Давай взвесим все возможности», — сказал матушке Гостахам. «Вы можете либо принять контракт, либо просить о расторжении». «Наверное, лучше принять». «Особенно сейчас, потому что дочь твоя больше не девственница, ты можешь пока кое-что выиграть. Особенно если будет ребенок», — сказала Гордия, «и я вспомнила о молодом человеке с красивым жестоким лицом, отвергшим мое последнее приношение». «Но тогда об этом должны будут узнать все», — сказала матушка. «Верно», — подтвердила Гордия. «но выгоды, которые вы получите, будут таковы, что вам и это не понадобится». «А что подумает Нахид и ее родители?» — спросила я. Гордия отвернулась, Гастахам потупился, и долгое молчание, последовавшее за этим, воспламенило мои худшие страхи. Будь это чья-нибудь другая семья, никому и дела бы не было, ведь все заботятся о своих интересах. Но тут положение было вязким, словно сырая нафта. «Думай лучше о себе», — сказала Гордее. Нахид получила все на свете, а ты ничего. Я начала медленно закипать, как горшок на огне. Какая в том вина, что у нас до сих пор нет почти ничего. Они продали самое драгоценное, что у меня было, мою девственность, не собираясь вечно пожинать плоды. Мой ковер был отдан без всякой выгоды для меня. Каждый день моя матушка умирает от страха, что нам снова придется добывать себе пропитание. Конечно, мы заслужили большего. Матушка повернулась ко мне. — А чего желаешь ты, дочь моя? Ведь Нахид — именно твоя ближайшая подруга. Прежде чем я успела что-то сказать, вмешалась гордие «Помня о том, кто такой Ферейдун, я ничего не предпринимала бы, не обдумав это тщательно», — сказала она. «Мне показалось, что она и вправду очень осторожна и помнит, как торопливо я бываю». «Не знаю, что и делать», — честно сказала я. «А что бы ты посоветовала?» — спросила матушка у Гордие. «Раз уж ты получила контракт, выполняя его условия», — ответила та, — Тогда ты сможешь закончить его без малейшего риска или пересмотреть, если он его возобновит. «Но что, если семья Нахит узнает правду? Разве они не станут презирать нас?» — спросила я. «С чего это им узнавать?» — быстро ответила Гордие. «Ни один мужчина никогда не помянет такую связь при своих родичах по жене или девице-невесте». Матушка обернулась ко мне. «Ну так что?»